Глава 9 Я старался жить, как живут мои друзья. Школа, спорт и компания. Но единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это быть наедине с моими текстами. Понедельник, 15 ноября. «Спасибо, Аарон», — пожала протянутую руку Сесилия. Его рукопожатие было крепким и дружелюбным. Мазолистая от тяжелой работы кожа царапала ей ладонь, но дарила успокаивающее тепло, как и его взгляд. Аарон, один из специалистов по земельным работам, который побывал у Линды Санстрем и провел там работы до преступления. Они только что завершили его бесплодный допрос. Да не за что. Жаль, что больше ничем не смог помочь. «Если вспомните что-нибудь, что не упомянули сегодня, можете с нами связаться», — сказала Сесилия. Юнус дал ему визитку. «И надеюсь, вы не против, если мы внезапно свяжемся с вами для дополнительных вопросов». «Нет-нет, звонить, конечно», — сказал Аарон, взяв визитку. Он натянул на себя грязную жесткую куртку сигнального желтого цвета, покрытую светоотражающими полосами, Засунул беспроводной наушник в ухо и пошел к выходу. Вздохнув, Сесилия взглянула на Юноса. Он пожал плечами. «Ничего, как и ожидалось», — произнесла она, вылавливая из кармана мобильный. «Кто следующий?» Они медленно шли в сторону другой комнаты для допросов. «Бенгт Юхансон, ответил Юнос, глядя в блокнот. Он рано пришел, поэтому уже ждет в комнате. Сесилия отвлеченно кивнула, глядя в телефон. Ей пришло четыре новых уведомления из Тиндер. Палец автоматически тянулся к приложению, но она удержалась от соблазна его открыть. Она убрала телефон и снова кивнула. Окей, значит успеем с ним до кофе брейка. Сесилия открыла дверь в холодную комнату для допросов. Сидевший за столом мужчина обернулся, когда они вошли, и зыркнул ярко-зелеными глазами из-под кустистых бровей. Сесилия села напротив и просканировала его опытным взглядом полицейского. Бенгт был невысоким и коренастым, но явно натренированным. На руках виднелись татуировки, а половину лица скрывала лохматая борода. Волосы были убраны в хвост, который подчеркивал глубокие борозды на лбу — там, где начинались залысины. Юнос пожал ему руку и представил себя и Сесилию. Она послушала, как он называет ее имя, и только затем ее светло-голубые глаза сосредоточились на Бенгте. «Вы знаете, почему вы здесь?» Бенгт смотрел на все подряд, кроме Сесилии. В конце концов, взгляд остановился в центре стола. «Нет». Юнос оторвался от блокнота и откашлялся. Мы расследуем предполагаемое преступление, произошедшее в доме, где вы вели дренажные работы. Я работаю в разных местах в городе, сказал Бенгт, пожав плечами. Согласно сведениям от компании, вас нанимали как консультанта, а не постоянного сотрудника, объяснил Юнус. Правильно? Да. Поэтому вас нет в списке персонала? Бенгт пожал плечами. Наверное, на больших стройках полно цифровых ID и прочего, но в небольших компаниях есть послабления». Сесилия откинулась назад: Что делает консультант в вашей сфере? Бенкт хрустнул шеей. Ничего особенного. Они меня нанимают, когда сталкиваются с проблемами на фасадах. С какими проблемами? Бенкт заерзал на месте. «Это совершенно технический вопрос. Не знаю, какое это имеет значение». Сесилия бросила взгляд на Юноса. Он едва заметно качнул головой. Так он показывал, что это действительно не имело значения. «А в этом доме были подобные проблемы?» спросила Сесилия. Она перебила Бенгта, не дав ему ответить. «Вы, кстати, не обязаны отвечать на мой вопрос. Вы знаете, чей это дом?» «Не совсем», — ответил Бенгт. «Кажется, он немного расслабился». Сесилия задумалась, почему, но решила переключиться. «Дом принадлежал Линде Санстрюм», — сообщил Юнос, пододвигая снимок Линды. Это была распечатанная с сайта ее места работы фотография из профиля, который уже удалили. В последние дни на Линду поступило чересчур много поисковых запросов. Начали активно распространяться слухи о том, что она — последняя жертва бурсука. Бенгт придвинул снимок поближе. «Да, узнаю ее. Показалось приятной». Рука дрожала, когда он отодвинул снимок. Сесилия приподняла бровь. «Так вы с ней разговаривали?» «Нет, ну или да, немного». Бенгт покусывал ноготь с темной от грязи окантовкой. Сесилия заметила, что он покраснел. «Вы знаете, что с ней случилось?» «Нет», — ответил Бенгт. «И вы не заметили ничего странного, ничего необычного в ней или в доме?» Бенгт покачал головой, но чересчур сильно. Теперь он говорил быстрее. Изнанявший меня компании позвонили утром и сказали, что работы отменены, так что я остался в кровати. Это все, что я знаю. Сесилия не спускала глаз с Бенгта. Он продолжал всячески избегать ее взгляда. Она дала ему немного перевести дух, а потом продолжила: "Вы помните, в какой день это было? В понедельник пару недель назад, 8 ноября", спросил Юнос. «Наверное», — ответил Бенгт. Он нетерпеливо покачивался на стуле. «Простите, но я не понимаю, чего вы хотите от меня?» Юнус взглянул на Сесилию. Она наклонилась над столом. «Послушайте, Бенгт, у нас есть основания полагать, что Линда Санстрем мертва». Бенгт покачал головой. Он избегал взгляда и Юнуса, и Сесилии, опустив глаза в пол. «Я ни при чем. «Мы и не утверждаем». «Но вы работали на месте последнего преступления», объяснила Сесилия. «Мы задаем одинаковые вопросы всем работникам». «Вы бывали внутри дома?» «Нет. Знаете, мы обычно не заходим в дом. Все в грязи от работы». «Вы не знаете, был ли кто-то из ваших коллег в доме?» «Заходил в туалет, например». «У нас есть свой в вагончике, или мы ходим в туалет в обеденный перерыв». То же самое рассказали Аарон и другие рабочие. То же, что все обычно рассказывали. Сесилия вздохнула, и на этот раз никаких зацепок. «Вы видели что-нибудь необычное?» — спросила она. «Нет, все как обычно. Честное слово, я только управлял экскаватором, закончил раскоп вокруг подвала» чтобы остальные могли завершить дренажные работы. Но я не успел все сделать к тому моменту, как они отменили заказ». «Еще что-нибудь?» — спросил Юнус. «Нет». Бенгт покачал головой. Он выглядел еще чуть более расслабленным. Глаза перестали бегать, хотя он по-прежнему избегал взгляда Сесилии. «Окей», — выдохнула она, — «тогда мы закончили».